Эпилог Время холода и тьмы закончилось. В кориальские земли вернулась весна. В лесу пахло оттаявшей землей и молодой хвоей. Солнечные пригорки покрылись нежными первоцветами. На озере Кемми сошел лед. По первой воде Вяйнамейнен провожал на юг Ильму и Айники. Они провели зиму у него на горе, и вот отправлялись на Лосиный остров. Вместе с ними отплывал Юкайхенен. Он решил остаться в землях Карьяла, заявив, что лучше всю жизнь будет безродным бродягой и чужаком, чем рабом в родном краю. «Ну вот, все-таки мы поплывем на Лосиный остров», улыбаясь, говорила Айнике, стоя на мостках рядом с Вяйеном. Пока Ильма с Юкайхененом Сталкивали на воду лодку. Мы ведь туда еще прошлой зимой убежать собирались. А теперь, кажется, это было сто лет назад. Я уже не думала, что суждено туда попасть. Айники улыбалась, но на ее лице пролегли дорожки от слез. Ей и горько было, ведь ее родители погибли жестокой смертью. И радостно, потому что многим родичам удалось спастись, и скоро она с ними встретится. И главное, Ильма с ней. «Ну и подарков ты нам надарил на прощание!» — воскликнула она. «Себе-то оставил хоть что-нибудь?» Вяйна только усмехнулся в ответ. Накануне он подарил им почти все содержимое своих сундуков. Особенно доволен остался Юкайхенен. Нежданно-негаданно он оказался обладателем такого количества волшебных предметов, что мог теперь считаться величайшим после своего учителя-колдуном на всем севере. А потом Вяйну играл на кантеле. Да так чудесно, что даже звери из лесу сбежались его послушать. Только у Айники снова глаза на мокром месте. Она плачет по любому поводу, и от счастья, и от горя. Стала чувствительна ко всему. — Это дитё в тебе на все отзывается, — говорил Ильма. — Не иначе, как ждать нам рунопевца. — Жалко только родных земель, — сказала Айники. Останутся они пустыми, родичи, непогребенными, могилы предков брошенными. Дворы травой зарастут, упадут изгороди, и никто их не починит. Скоро взойдут озимые. Для кого? Луга зазеленеют, да так и сгниют некошенными. «Не печалься, деточка», — ласково сказал ей Вяйна, и обратился к Ильму, который, закончив возиться с лодкой, подошел попрощаться. «Помнишь, что я сказал тебе насчет крышки Сампо? Ильма кивнул и широко улыбнулся. «Ну, прощай, дед. Если будут к нам милостивы боги, скоро увидимся. Жди, приплывем сюда с рыбаками, вернем тебе лодку». «На все воля богов!» Согласился Вяйну. «Бывай, сынок!» Они сердечно обнялись на прощание. И вот уже ветер раздувает паруса, и лодка легко убегает по синей воде туда, где озеро встречается с небом. Вяйна постоял на мостках, провожая их взглядом, а потом неторопливо побрел обратно на гору. В избе было по-весеннему солнечно и непривычно пусто. Вяйно сел на лавку и вздохнул, чувствуя себя совсем старым и дряхлым. «Эх, сейчас бы встретиться с Тирой!» Подумал он. На стариковские болячки друг другу пожаловаться за кружкой пива. Вяно посмеялся своим мыслям, встал и вышел на крыльцо. Дверь он запирать не стал, только прикрыл ее. И пошел на самую вершину горы, где в заповедной рощице прятался его рунный круг. С собой он взял только кантели. Не то, чтобы оно было нужно, но расстаться с ним Вяно не смог. Немного времени понадобилось ему, чтобы разжечь в круге костер и вырезать на плоских дощечках именно трех старших рун, которые редко осмеливаются использовать для обыденного гадания. Укко – дар превращения, Унтомо, тайное знание, Ильматар – небесная любовь. Когда дощечки охватили пламя, костер взвился выше деревьев, и в огне появилась девочка лет десяти, В праздничном уборе. «Пошли, сынок!» — позвала она Вяйна, протягивая ему из пламени руку. Вяйна без колебаний шагнул к ней. Пламя охватило его, но он не ощутил боли. Мать-богиня крепко держала его за руку, и Вяйна чувствовал себя так, словно у него за спиной расправляются невидимые крылья. Уходила стариковская немощь, сгорела в пламени, будто ее и не было. И вся его долгая жизнь ему только приснилась. Вяину казалось, что он выше гор, легче облаков, сильнее земли и быстрее ветра. Будущее и прошлое разворачивались перед ним одновременно. Он видел весь поход в похелу от начала до конца, видел битву за Сампо, гибель Ахти и поражение Калмы. Он видел, как постепенно оскудевает Похило, погрязшая в междуусобных склоках за верховную власть. Видел угасание и вырождение знаменитого колдовства Тунов. Калма, потерявшая Сампо, загнанная в прежние пределы своей власти, махнула рукой на свои создания, которые ее так разочаровали. И они зачахли без ее поддержки. Вскоре Тунов ждал еще один удар. Отделение самских племен. Теперь они свободны от Дани, в том числе и от Кровавой. Но кто возглавит эту освободительную войну? Это же Йокайхенен из рода Железного Ворона, вождь Большого Племенного Союза и знаменитый Чародей, тот самый Йокайхенен, который решил было никогда не возвращаться в земли рабов. вяйн отчетливо видел и судьбу несчастного Калли. Судьбу, о которой было впоследствии сложено столько сказаний, что сама история о резне Унтомо стала к ним всего лишь предисловием. Отзвуки этих сказаний во множестве вплелись в будущее, в устрашение и назидание всем безрассудным мстителям, как знак того, что древний закон око за око больше не угоден богам. Калли был проклят с того самого мгновения, когда принял решение мстить за смерть отца всем потомкам его убийцы. С тех пор каждое его благое начинание было обречено на неудачу. Несколько лет подряд он пытался вернуть себе отцовские владения, едва не начав новую междуусобицу, и спустя несколько лет стал настоящим изгоем и самым ненавистным человеком во всех землях Кориала. А единственное близкое ему существо, сиротка-знахарка, которую он впоследствии взял в жены, оказалась его родной сестрой, Когда она узнала об этом, то покончила с собой, бросившись в омут вместе с новорожденной дочерью. Калли, похоронив их и вернувшись на старое пепелище, в черном отчаянии проклял все на свете и тоже убил себя, бросившись на меч. Стоя в волшебном огне, рука обруку с богиней матерью, Вяин увидел и развали населения рода Калева. Много лет они стоят пустые. Лес постепенно подбирается к ним. Весенние травы укрывают кости и пепел. А в домах хозяйничают мыши и белки. Но вот однажды туда возвращается Ильмаренен с семьей. Теперь он глава рода и вдобавок умелый кузнец. Овладел новым ремеслом на Лосином острове. Он приводит с собой множество бывших жителей Калева. Это дети – которых плачущие матери увозили на лодках в страшную ночь мести Калли. Теперь они выросли и решили вернуться. Кто-то, конечно, остался с новой роднёй на Лосином острове, полюбив рыбную ловлю и дальние походы. Да и не каждый захотел вернуться на проклятую землю, на которой обрушился гнев Тапио. В любом случае, калева, пока всего лишь бедные выселки. Но Ильма идет на холм, где все еще стоит покосившийся обожженный идол, и зарывает у его подножья расписную крышку Сампу. «Сампу я подарил морю», — говорит он, — «а крышку его дарю земле Корьяла. Пусть здесь родится источник благ для людей и богов. Пусть сойдет на них благословение того неведомого, что выше небес». И пусть род Калева живет вечно в мире и достатке. А в бывший избе Вяйна теперь храм. Не святилище предка-покровителя и не алтарь в память о старом колдуне, добром, хоть и беспокойном соседе, а храм в честь нового Бога, покровителя всей карьерской земли. Костер сияет так, словно на горе зажглась новая звезда. Перед вяйно открываются сотни невидимых путей во все миры. Он поднимает глаза к небу, голубые поля ждут его, словно и не было никакой преграды. В небе сияет семицветная борозда уко, не граница больше, а удобная тропа. Теперь ничто не помешает Вяину бродить по этим небесным дорогам туда, куда он сам пожелает.